413. Июль 12. Скажу нечто чрезвычайно важное. Явление труда служит ступенями лестницы восхождения духа. Труд. И здесь, и там. Тут труд добровольный, труд вдохновенный, труд светоносный конечно, сознательный, так продвигает, как не могут продвинуть никакие упражнения или какие-либо другие попытки подняться по лестнице света. так же как труд ненавидимый вынужденный подневольный труд рабский отемненный разрушает сознание поэтому добавлю труд напряженный любить любимый труд ремесло или мастерство особенно плодоносны как на крыльях несут они дух к вершине достижений. жизнь проведенная в напряженном и непрестанном труде дает духу далеко идущие следствия постоянство напряженного труда Выжигает огни, дает им устойчивость. Выше всего стоит тут творческий. В этом отношении служители искусства идут впереди всех, ибо истинное творчество — удел человечества во всех мирах. Только продукты такого творчества могут украсить земной сад. самые трудные и самый высокий вид творчества — это творчество мысли. Планетные духи мыслью творят. Космическое творчество идет силой огненной мысли. И даже земные труженики, творящие руками человеческими, должны мысль прежде оформить, ее предпослать каждому движению рук. Мысль есть основа всякого творчества. Светоносное творчество мыслью особенно нужно и особенно ценно, ибо мысленное творчество большинства людей направлено на порождение зла. светоносное творчество мыслью тьму поражает разряжает ее сгустки и нейтрализует многие темные начинания мыслью можно творить порождать и вызывать свет и мысль же можно убивать уничтожать и испепелять тьму много в мире земном и в мире надземном мыслью творится сознательное пространственное творчество мыслью ставим очень высоко то есть очень ценим его Сознательных творцов мало, но бессознательные все. Если бы все люди объединились в сознательном или даже бессознательном, но светоносном творчестве мыслью преобразился бы мир. Сознательное творчество мыслями зла есть удел сознательных служителей тьмы. Много зла ими в мире творится. Идет постоянная, великая борьба между сознаниями, творящими свет и творящими тьму. Утверждение света вызывает на утверждающего волны тьмы и темных противодействий, потому подвигом трудным считаем светоносное творчество мыслью и утверждение света среди тьмы, стремящейся затопить землю. Труден подвиг носителя света.